Короткие рассказы для детей История 262 Господь, свет мой и спасение мое, Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, Противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Псалом 26, стих 1, 2. Биатия каждый день приходила к забору, где кудахтала курица. Однажды она спросила курочку. «Курочка, курочка, куда ты ложишь свои яички? Прячешь их в землю? Я так благодарна за тебя, Господу!» Одному верному мужу Божьему пришлось однажды бежать от своих врагов. Бог его предупредил. Ему казалось, что кто-то сказал, «Возьми булку хлеба и иди в березовый лес. Там ты найдешь открытую дверь. Зайди туда и спрячься под крышу». Человек тот послушался голоса Божьего, взял булку хлеба и поспешил в березовый лес. Вскоре он нашел дом крестьянина и спрятался на сеновале. На следующий день пришли солдаты. Царский капитан приказал обыскать все дома и сараи той местности, и в одиноком доме крестьянина также все стали обыскивать. Муж Божий слышал, как звенели сабли и колья, как солдаты обыскивали каждый шкаф, комод и все кладовки. Они заглядывали в каждый угол, Обшарили подвал, но нигде не находили слугу Божьего. Он словно сквозь землю провалился. Каждый день приходили враги и долго обыскивали дом. Йоган Бенц, так звали этого человека, лежал в это время на чердаке и молился. Господи, «Сохрани меня от этих жестоких врагов! Спаси меня от рук моих противников!» Наконец враги ушли с этого места. Он еще слышал, как капитан сказал, «Идите дальше! Здесь его точно нет! Он бы здесь давно с голода умер!» Вот и спрашивается, «Как мог?» Муж Божий прожить четырнадцать дней с одной булкой. А ответ таков. Господь Бог посылал ему каждый день курочку, которая обеспечивала его яйцами. Уже в первый день, когда Иоганн Бенц лежал на чердаке, курочка проскользнула между балками на синовал и рядом с ним положила свое яичко. Обычно, когда курочки снесут яичко, они еще долго и громко кудахчут. Но эта курица не кудахтала. Бог сделал чудо, чтобы укрыть проповедника. Каждый день он отрезал себе кусочек хлеба, выпивал яичко и от всего сердца благодарил Господа за его помощь. Такое питание было у него 14 дней. На пятнадцатый день курочка больше не пришла на сеновал. Теперь он знал, что солдаты ушли. До вечера он еще оставался в своем укрытии, потом вышел и провел остаток дня, радостно воспевая Господу. «Кого еще питали птицы хлебом и мясом? Вы это знаете?» Дорогие дети, это была не курочка. Другие птицы питали человека Божьего. Прочитайте себе эту историю. Она записана в Третьей книге Царств в 17 главе. А сейчас будем молиться и благодарить Господа, что Он помогает всему творению и печется о нас и в трудные Дни.